Глава 11 Запоминай, Кин, и запоминай лучше, чем собственное имя. Ильхами и Фенди, старик преклонных лет, которого Дим видел еще тогда на горной стоянке, по воле и судьбе стал его наставником. «Для мяса...» Красный, черный, розовый, зеленый, белый, душистый перец, розмарин и сумах, фенхель, чабер и эстрагон. Вот тут кузбара. В этом году ее много. Шахзаде Селим предпочитает баранину, телятину и изредка дикую птицу. «С гвоздикой, майраном, бадьяном и шафраном нужно быть весьма рассудительным». Если, дорога голова, они обладают сильнейшим вкусом, и неразумное использование может загубить любое, даже самое утонченное яство. Нейроинтерфейс моментально пополнял собственную библиотеку знаний. Фактура, цвет и запах — эти сведения откладывались в голове разведчика. «А это что?» — Дим указал на плетенные из какой-то травы корзины — с чем-то совершенно незнакомым. «Овощи, фрукты!» — отмахнулся бывший повар султана. Боязид Пятый всегда был неравнодушен к острым и пряным яствам. А в особенной мере к мускат настоящие, Кин не смог скрыть истинного удивления. «Конечно! Я же повар Шахзада Селима!» Ильхами и Фенди не без гордости стукнул себя в грудь. «Лук, чеснок!» «Из поймы Нила, финики из Эмирата Ирон. Брат нашего господина исправно шлет дары из своих владений. Шафран, кстати, тоже его подарок. Самая ценная специя». «А это что?» Дим поднял из ближней корзины округлый алый плод, пахнущий так, что кружилась голова. «Томаты!» «Из Эмирата новая Персия», — пояснил старый повар, явно довольный произведенным на кино эффектом богатства его кухни. «Там лимоны и апельсины, морковь. Вот тот фрукт называется гранатом, а эти желтые плоды — персидская дыня. В мешках кукуруза, сорго, фасоль, рис восьми видов и кускус». а затем его радушие вдруг сменилось на подозрительность с какой это радости тебя пусть и правоверного однако же раба направили мне в помощь как ты этого добился просто попросил развел руками дим он не соврал и тем не менее любое подозрение вышибало его уверенность и все недоверчиво прищурился старик и все мудрый ильхами эфенди А дальше началась работа. Долгая, монотонная и нудная. Иной день помощнику повара приходилось чистить по три корзины лука, овоща, от которого почему-то слезились глаза. И это только один из продуктов, требующийся каждый день. Он рубил настоящую еще парную баранину, молол в ступке смеси перцев и пряностей которые эль эфенди со щедростью султана сыпал в котлы, не подпуская кино к таинству приготовления пищи для Шахзаде. Мозолистые, избитые тяжким трудом пальцы обрели еще и порезы. Но Дим был счастлив новому месту. Ром и настоящий улус получали еду с султанского стола. Парень глубже вникал в мироустройство халифата, Изучал высших особ и, что самое главное, учился. Учился всему – языку и его диалектам, технологиям, насколько позволял статус кино и, конечно, готовке. Даже старший повар, увидевший в нем угрозу и не подпускающий Дима к плите, не мог этому помешать. Чип нейроинтерфейса фиксировал детали, а мозг молодого разведчика анализировал и впитывал интересную для себя стезю. На плов шел исключительно рис басмати. Для зервака основы для плова — только мясо с костями взрослого барана, нагулявшего и жир, и вкус. На жижик-галнаш шло мясо молодого теленка, еще розовое, а на манты любили поженить разные сорта мяса, добавив для сочности лук. И таких мелких секретов, в которые старый повар не хотел посвящать представленного ученика, было великое множество. Время шло. Разведчики-диверсанты разменяли в стане врага вторую неделю. Ром Лерм негодовал, изнывая от безделья. Иногда он выбирался прогуляться по ночной базе, и в основном от него Дим и черпал многие сведения. Кин обладал куда меньшей свободой передвижения – нежели диверсант в костюме-хамелеоне. Дим заклинал напарника пока не саботировать работу, захваченной салафами базы. Но с каждым днем убеждать своевольного напарника было все труднее. У Рома буквально чесались руки, и, кажется, даже пленный улус приносил меньше хлопот, чем неуемный напарник. — Стой, дурак! — старик эльхами схватил Дима за руку, когда тот щедро сыпал шафран, отчего волоски яркой специи еще больше просыпались в пиалу с горячей водой. — Уважаемый Ильхами Эфенди, что я сделал не так? — удивился Дим. — Шафран — коварная приправа. Ее легко переборщить. И если господину поплохеет, тогда тебя и меня ждет встреча с садовником Эмира. Мне моя жизнь дорога, так что кин... Я лучше прирежу тебя и заплачу мзду, чем сам примерю шелковый шарф. Для страстки повар Эмира продемонстрировал широкий нож. Во дворце султана самой частой, почти рутинной казнью было удушение шелковым платком. Садовник султана зачастую исполнял обязанности бодигарда и личного палача султана, примеряя шелковый шарф неугодным визирем. эта казнь сначала применялась исключительно к венценосным особам чтобы не проливать высокородную кровь но позднее это вето было снято но шахзаде селим велел мне подать свое блюдо дабы он проверил не напрасно ли поставил к вам на обучение ответил дим однако вы и не учили меня лишь нагружали черной работой я многое узнал у вас эльхами эфенди но вы не посвящали меня в тонкости «Господин, откуда же я мог знать, что в большом количестве шафран вреден? Рано тебе еще, Кин, и еще долго будет рано!» Лесные слова все же благотворно повлияли на настроение старика, заставив его смягчиться. «Я сам приготовлю все блюда для Эмира и его гостей, а тебе еще рано доверять кормить Шахзаде и его гостей!» «Гостей?» — уцепился за последнее слово молодой повар. Свита Селима не считалось гостями, в то время как у халифатцев появился истинно дорогой визитер. Шахзаде Мехмед приезжает вечером. Пожелать младшему брату удачи в будущем походе на неверных и осмотреть захваченного робота с учеными мужами. От услышанного у Дима сперло дыхание. Эмир Мехмед никогда не претендовал на лавр завоевателя. Обосновавшись, В мире Мехмед избрал стезю ученого, и даже Ифрит был его творением, по его заверениям. Но Дим видел боевого бота Салафов слишком близко, чтобы в его голову закрались нехорошие сомнения. К тому же в недрах Джаггернаута до сих пор сидели Ром и Улус. «Извините, достопочтимый Ильхами, но я просился к вам в обучении не ради теплого места и сытого живота». «Господин Селим велел мне показать, что я смог освоить за неделю, и я не смею ослушаться». На одном дыхании проговорил Дим, смотря на главного повара. Он аккуратно выбирал слова так, чтобы не задеть самооценку уважаемого Эфенди и в то же время показать преданность своему хозяину. Очевидно, ответ парня не понравился старому ильхами Тот поджал тонкие губы, но не стал возражать, лишь махнул рукой, указав на пустующее место за разделочным столом. «Если ты хочешь розок, то это твой выбор. И когда тебя будут пороть, не вздумай ссылаться на меня. Понял, Кин?» Старик махнул рукой и принялся заготавливать основные яства к будущему пиру. «Что готовить для молодого господина Дим придумал сразу же?» как Селим со свитой покинул владение поваров. Шахзаде был мудрым стратегом, хитрым тактиком и талантливейшим пилотом Ифрита. Но он был молод. Дим решился приготовить для него то, что придумал сам, не опираясь на традиционную кухню саллафов. Говяжий оковалок, порезанный на аккуратные ломти, пересыпая крупной солью и смесью перцев. Сладкие груши почищены и также порезаны, а после слегка присыпаны молотой корицей и смазаны медом. Яркий вкус телятины и пряный сладковатый вкус груш, сдобренный медом, как черное и белая, соль и мёд, масло и вода, Дим решил совместить, на первый взгляд, несовместимое. Когда два дня назад он готовил это для себя, то не мог добавить мёда и корицы, Да и мясо пересохло, став жесткой подошвой сандалий. Сейчас, имея высочайшее дозволение эмира, он знал, как исправить недочеты прошлой рецептуры. — Тебя выпарют, Кин, как нерадивого раба выпарют, хотя ты такой и есть, нерадивый раб. — Портишь лучшие продукты в Эмирате, продукты ценностью выше твоей головы, — сетовал старый Ильхами, слегка нервируя Дима. Не щадя молотка, парень разбил толстые трубчатые кости, посыпал их мукой и сунул в жаровой шкаф. Туда же отправились и крупно порезанные морковь с луком. «Ты решил кормить в костями?» — насмехался старик. Он выставил варить рис и сейчас, закурив трубку с длинным мундштуком, уселся, наблюдая за метаниями ученика. «До приема еще восемь часов! Мясо зачерствеет, а груши размякнут!» Кроме едких комментариев, у старого Ильхами нашлись и слова здравого смысла. Кратко поблагодарив наставника, Дим убрал и мясо, и фрукты в холодильный шкаф. Зарумянившиеся кости и овощи пошли в котел с водой, а затем специи и сброженный виноградный сок. Он, кстати... Явственно имел в себе алкоголь. Табу для салафов, но хитрые халифатцы обходили этот запрет. Добавляли в него мед и специи, нарекая щербетом. Это уже не запрещенный алкоголь, а лекарство. Туда же отправился и щербет. За восемь часов мясокостный бульон был уварен до состояния сиропа. На вкус этот концентрат оказался терпким от вина и неприменим в чистом виде. Слишком сильный вкус, но то и требовалось для концентрата. За это время распакованная говядина пропиталась ароматом перца, а груши вобрали в себя аромат корицы и меда. Дим выложил основной продукт на противень, чередуя между собой ломти пряного мяса и сладких груш, а затем перевязал собственное блюдо пеньковой веревкой. Смешав красный бульонный концентрат с кисло-сладким щербетом, Молодой кулинар взглянул в глаза старому повару и, прочтя в них неодобрение, с интересом кистью промазал получившимся составом уже готовое блюдо. Дим был практически уверен, что все сделал правильно, но ощущение того, что что-то может пойти не так, не покидало его. Удивительно, но инфокарта симуляционного анализа механика помогала не только в работе с ботами, но и в готовке, показывала примерные Характеристики блюда. Говядина с грушами. Блюдо. Повар. димсет Состав. Говядина, груша, мясокостный бульон, вино красное сухое, морская соль, пряности. Вес 3420 грамм. Калорийность 845 килокалорий на 100 грамм. С этой особенностью серебряной тарированной инфокарты Дим познакомился во второй день, когда, присытившись рисом с мясной подливой и с сырыми продуктами, начал экспериментировать, смешивая вкусы. Такой эффект от инфокарты не мог получиться без анализа системы, что лишний раз доказывало. Изолированные системы частью все же работали в захваченном форте Нарын-Кала. В форте «Черный утес» Дим уже общался с ее искусственным интеллектом. Восхищался способностями к анализу человеческих психоматриц. И что уж кривить душой, только благодаря системе и он, и Ром до сих пор были живы. Именно система была его покровителем и, наверное, главным союзником в стане врага. Ром не в счет, он инструмент, и если того требует ситуация, Дим пожертвует им. Укутав свое творение в фольгу... Дим выставил в жарочном шкафу температуру в 160 градусов, и тут Ильхами Эфенди схватил его за руку. — Ты прав, Улус. Я почти не учил тебя. Позволь хоть сейчас немного загладить вину и дать тебе совет. По слегка трясущейся челюсти старика Дим понял, что слова признания дались пожилому повару непросто. — Да, учитель, — ответил Дим. — Научите меня ремеслу. — Лук. Скупо ответил старик, указав на плетенную корзину с овощами. «Почисть пару головок и заверни их вместе с блюдом. Влага овоща не позволит пересушить мясо». Поблагодарив поклоном старика, Дим тут же исполнил его совет. В прошлый раз мясо и в самом деле получилось жестким, и будь у него даже десять нейроинтерфейсов, вряд ли они смогут заменить многолетний опыт султанского повара. Дим нервничал в ожидании эффекта от блюда. Его так и подмывало открыть духовой шкаф и развернуть фольгу, чтобы узнать, как идет процесс. Но Ильхами отсекал ученика в такие моменты. «Откроешь сейчас и выпустишь жар! Откроешь фольгу и выпустишь пар!» наставлял Дима Ильхами Эфенди. «Оставь свое варево дозревать! Все равно переделать блюдо ты уже не успеешь!» Пришли слуги выносить блюда к трапезе Шехзаде и его гостей, но мясо еще томилось в духовом шкафу. Нервы у прежде спокойного Дима начали пошаливать, но наставник был уперт. «Еще раз, Кин, потянешься к ручке духового шкафа, и я тебя выпорю!» Для убедительности Ильхами Эфенди схватился за кнут, что прежде висел на стене. Когда слуги пришли во второй раз, Диму все же досталось вдоль спины от учителя. В глазах потемнело, а ноги подкосило от боли. Кнут рассек и просторный халат, и кожу под ним, а Дим впервые осознал, что его шпионские игры не просто забава. «Тебя прежде не пороли?» Удивление в глазах Ильхами Эфенди читалось вместе с подозрительностью. Отпираться не было смысла. Старик по-хозяйски сдернул рассеченный халат, обнажив спину ученика. «Нет, учитель», — ответил Дим, пытаясь встать на трясущиеся ноги. «Такого не может быть!» — возмутился старик. Удивление в его глазах исчезло, и теперь он источал только подозрительность. «Кто был твой прошлый хозяин, прежде чем ты попал на кухню?» Шестеренки в голове Димы захрустели точно не смазанный механизм. «Вилоед Чагатай», — запинаясь, выпалил Дим. Вилоед — правитель военно-административной единицы в Эмиратах Салав. Прошлое улусы которые он заучивал как свое собственное, выветрилось из головы под натиском страха. «Господин Чагатай, суровый муж, ты хочешь сказать, что под его началом тебя не пороли?» Кнут в руках старого повара зашевелился по полу. Точно черная змея, выдавая намерения хозяина. Его советник наказывал. Но не порол розгами, господин. Дим приходил в себя и импровизировал, придумывая на ходу. Да, уже завтра его ложь рассыплется, точно карточный домик. Но если не соврать сейчас, до завтра Дим может и не дожить. Какой именно его советник? Не дал уйти от ответа Ильхами Эфенди. Говори! «Я не знаю его имени», — Дим буквально ощущал, как ходит по ступеням эшафота в своей лжи. «Откуда он может знать имя советника одного из десятков градоначальников молодого шахзаде Селима? Он имя-то самого сан жак вспомнил с трудом. Как не знаешь, подозрение в устах старика переросло в издевательскую насмешку». Для себя он уже все решил, а сейчас просто тыкал Дима лицом в смрад кривой лжи, показывая, какой жалкой была попытка обмануть старого придворного. «Его никогда не представляли, и он всегда э, скрывал лицо», — Дим говорил, почти не останавливаясь. «Вместо того, чтобы признать то, что он не тот, за кого себя выдает», Бросился в пучину еще большей лжи, которая и так нарастала, как сель в горах. Тут Дим понял, что попал в точку. Лицо у его наставника изменилось, кнут в руках перестал угрожающе извиваться. — А, ты умен, гораздо умнее других рабов. Ты прекрасно знаешь его имя и его историю, но тебе хватило мозгов не называть его имя. «Повернись!» — приказал старик, но уже гораздо легче, и Дим повиновался. Пальцы старика провели по загривку Дима, и в груди вновь похолодело. Там находился еще до конца не заросший шрам от вживления чипа нейроинтерфейса, и с каждой секундой молчания старика Диму становилось все хуже. «Валикюр, Цуров!» но видит луналики розги милостивее его методов воспитания. Плен у отступников Эмирата Магриб сильно сказался на этом великом полководце, принесшем практически в одиночку победу над отступниками. «Хотя кому я все это рассказываю?» «Кину!» — вовремя опомнился Ильхами Эфенди. «Доставай свое кушанье, Кин! Сейчас я распоряжусь, чтобы тебе принесли подобающий наряд». Если твои обноски кинно оскорбляют мои глаза, то что говорить о великом Шекзаде Стоило Диму потянуть на себя массивную дверь духового шкафа, как в нос ударил гармоничный букет из ароматов, смешивать которые раньше казалось безумством. Мед, карамелизированный на припущенных ломтиках груши, аромат томлёного мяса в ярких специях, и легкая виноградная кислинка от щербета. — Странный запах. — Странный, но приятный. Из уст Ильхами Эфенди эти слова звучали великой похвалой. — Перекладывай в блюдо и подавай, — скупо кивнул он. — Еще не готово, — ответил Дим, доставая принесенную с собой из ремонтных доков газовую горелку. Баллон с газом ревя извергал голубое пламя, почти заглушая стенания старика. Огонь лизал мясо и медовые груши, запекал их, придавая темный колер и еще более насыщенный аромат. Стоило Диму потушить горелку, как прилетел подзатыльник старика. «Ты что творишь? Сжечь надумал!» Очевидно, старик уже воспринимал это блюдо как свое собственное, а невольное богохульство над продуктами от нерадивого ученика. — Иди переодевайся, сам пойдешь выносить блюдо под очи Шихзаде. Это его приказ. Начинающий повар бросил взгляд на свое творение. Говядина с медовыми грушами. Блюдо. Повар Дим Сет. Состав. Говядина, груша, красное мясокостный бульон, вино красное сухое со специями, Морская соль, пряности, вес 312 грамм, калорийность 911 килокалорий на 100 грамм. Новый наряд оказался не в пример лучше затасканного вонючего халата, затертого настолько, что в иных местах ткань просвечивала. Новая одежда была настоящим костюмом, расшитым и украшенным вышивкой с бисером. Несомненно, такая одежда была дороже любой другой, которую когда-либо носил Дим. Руки дрожали, когда он боролся с застежками без рукавки, и это не ускользнуло от глаз старого учителя. — Волнуешься? — спросил он, но Дим не ответил. — Правильно волнуешься. Визирь может счесть, что ты задумала травить шех за Де, и тебя четвертуют. — Шех Заде, может, не понравиться твоя стрипня и тебя высекут. Или же кто-то из гостей решит тебя забрать, и Селим не сможет отказать дорогому гостю. Хотя его брату вряд ли будет интересен простой кин. Услужница Шех Заде распахнула дверь на кухню почти бесшумно и оказалась у стола. Ильхами кивнул, и только тогда девушка из личной свиты Селима заговорила. У ее хозяина определенно был хороший вкус. Дим никогда не был высоким, но рядом с этой кореглазой черноволосой фурией он казался великаном. При практически детском росте девушка была сложена так, что это казалось невозможным. Широкие бедра оканчивались столь узкой талией, которую, кажется, можно было обхватить ладонями, а ее бюст... и все это слабо прикрывала прозрачная легкая ткань с вышивкой из золотых нитей и стекляруса. Девушка была красива настолько, что Дим смог оторвать взгляд только после подзатыльника старика. «Господин желает посмотреть на то, чему смог обучиться Кин Улус», произнесла девушка высоким бархатным голосом. «Бери свое блюдо, Кин! Шех Заде не любит ждать!» — приказал Ильхами. Дим, ведомый черноокой фурией, нес свое творение. Но даже пряный аромат не давал ему оторвать взгляд от бедер услужницы Селима. «Глаза в пол, Кин! Если не хочешь, чтобы на десерт я подал их Шехзаде и его гостям!» Змеем прошипел Ильхами Эфенди на ухо Диму, плененному красотой девушки Селим сидел во главе низенького стола, как и положено хозяину. Рядом с ним по левую и правую руку сидели незнакомые господа, также одетые на восточный манер. В воздухе витал терпкий дымок, который Шехзаде и его гости вдыхали из странного вида трубок. «О, а вот и тот самый Кин!» «Мехмед, я говорил тебе о странном кине, что рассуждает словами шаши или визиря. При этом на чистом турецком, а не на собачьей помеси крайних султанов. улус подойди сюда, не бойся». Молодой шах был сильно разгорячен. Его щеки горели, а в каждом слове чувствовалась экспрессия. Кажется, тот дым был не просто салавской кадильей с благовониями. Его брат Шехзаде Мехмед выглядел более степенным, аккуратно подстриженная борода была заплетена в три ровные косы, взгляд уверенный и цепкий, несмотря на расслабленную позу, и косой кинжал на поясе как бы невзначай лежал так, что выхватить его дело мгновения». Остальные гости хоть и были одеты не беднее сыновей султана, но всем своим видом показывали, что их место на социальной лестнице сильно ниже обоих шехзаде. Дим поклонился и поставил перед молодым господином серебряное блюдо, бросил краткий взгляд на Селима и, увидев огоньки азарта в его глазах, рывком поднял крышку. Тут же в нос ударил приятный аромат специй и еще горячего мяса. «Что это?» — благоприятное расположение духашек Шахзаде Селима вселило уверенность в молодого повара. «Бык в грушах с медом, щербетом и пряностями» на ходу придумал Дим. Чутье подсказывало, что банальное название «говядина с грушами» может не понравиться уху высокородного господина. Интерфейс тут же отреагировал на новые данные и сменил название. Бык в грушах с медом, щербетом и пряностями. Блюдо. Класс Альфа Премиум. Уникальное. Повар Дим Сет. Влияние на организм. Неизвестно. Состав. Говядина, груша, красный мясокосный бульон. Вино красное сухое со специями. Морская соль, пряности. Вес 312 грамм. Калорийность 911 килокалорий на 100 грамм. «Бык в грушах!» — оживился Селим, он явно находился под воздействием каких-то препаратов. «Именно так, господин, — раболепно ответил Дим. «Первый кусочек для повара!» — все тем же веселым тоном произнес Селим. «Что вы, господин, я не права первым его пробовать!» — начал отнекиваться Дим. В обществе, пропитанном четким разделением господ и плебеев, не могло быть иначе, по крайней мере, Так себе это представлял повар. Лицо молодого шехзаде переменилось, стало суровым и собранным, как у брата, словно из-под земли и позади Дима выросли две рослые фигуры. «Говорят, что яд — оружие женщин, трусов и евнухов. Кто же из них ты, Кин-Улус?» «Я не отравитель», — залепетал Дим, подсознательно сделав шаг назад. «Просто ваш слуга хотел найти место, где мое служение господину будет максимально полезным». В который раз за сегодня Дима проняла дрожь. Наверное, будь на его месте Ром или же Влад Раш, они ни минуты не колеблись, убили бы интервента. Но Дим не они, он не воин, скорее даже трус. А после сегодняшнего длинного дня, вероятно, еще и седой трус». «Меня пытались отравить бесчетное количество раз. Но чтобы так глупо напрямую подойти и попроситься в мои повара. Кто твой истинный хозяин-отравитель?» «Вы, господин!» — Дим чувствовал, как ухает его сердце. «Ты попробуешь первый кусок, Кин, иначе я вырежу твое сердце!» Теперь шех Заде Селим не казался безусым юнцом. Блеск в глазах, что Дим ранее принимал за опьянение дымом. Он узнал этот блеск. Такими же были глаза лысого Дервиша перед тем, как тот зарезал Герма Титова на горной стоянке. «Тяжело думать, когда тебе угрожают расправой». Но Дим наконец понял, как ему избавиться от любых обвинений в свой адрес. Взяв блюдо, он выложил говядину, рассёк её ножом на пласты потоньше, чтобы удобно было жевать, наколол на вилку кусочек, промокнул его в медово-грушевую подливу, а затем отправил в рот. На десять секунд Дим забыл, как дышать. Сладость мёда, кислинка обычного красного сухого вина и жёсткий кусок говядины сплелись в единый вкус, заставив глаза закатиться. «Бык в грушах!» Вышел неожиданным. Неожиданным и сочным. Спасибо подсказке старого Ильхами. «Он теряет сознание. Отравителю смерть от яда. Безродный сын Мула», — впервые заговорил шех Заде Мехмед. И тут Дим открыл глаза. «Ильхами Эфенди», — Дим обратился к своему учителю. «Вы были, как всегда, правы. Лук сохранил сочность мяса». Но и я был прав, обжигая поверхность перед подачей. Мед превратился в горелый, но это только улучшило его вкус. Старый эль с недоверием посмотрел на кино, а потом перевел взгляд на Селима, ожидая разрешения политика. Шех Заде кивнул, и старик неожиданно быстро для своих лет подошел к Диму. Сначала он понюхал тарелку — Затем запустил в нее странного вида щуп, который тут же выдал зеленый сигнал, и только после всего этого старый повар сунул в тарелку палец, пробуя на текстуру медово-грушевый соус. Дим вспомнил себя, увидев, как Ильхами прикрыл глаза, пробуя соус. Сейчас мера ощущения старика сужена до границ его полости рта. Он пробует, оценивает, и пытается распознать новый для себя вкус, чтобы вынести собственное мнение о новом блюде. Не горелый мед, глупый Кин, а фруктовая карамель. Сахара, содержащегося в группе, и глюкоза в меде распадаются под действием температуры на карамель. Она имеет свой ни с чем не сравнимый вкус. Обычно используется в сладостях, иногда в сладких напитках. А также щербетия. Но и здесь, в смеси с мясным соком, я скажу так, это недурно. Попробуйте мясо, учитель, раболепно произнес Дим. На секунду в голове парня пронеслась мысль, что он уже начинает привыкать присмыкаться перед иноверцами. Однако, даже засыпая, парень никогда не забывает, что это лишь роль, маска, которую он снимет. И когда это произойдет, будет улыбаться только он. Старик наколол мясо, промокнул его в густом пряном соусе и отправил в рот. В этот раз он больше не закрывал глаза, лишь смотрел невидящим взглядом на шекзаде Селима и продолжал жевать. Лучше брать более волокнистый отруб, скажем, на кости. Там больше соединительных тканей, которые любят долгое томление, а так «Очень даже неплохо, ученик», — благосклонно произнес старик. Это был первый раз, когда Ильхами Эфенди признал в Диме ученика. «Можно пробовать?» — дядя Ильхам с интересом спросил шех Заде Селим. «Да, молодой господин». хозяин и пилот Ифрита улыбнулся и немедля, ни секунды пододвинул к себе мясо. Напряжение, витающее в воздухе, вновь усилилось. Дальнейшая судьба Кинна-Улуса решалась в этом мгновение. Юный Шехзаде отрезал аккуратный кусок мяса и сунул его в рот. И... ничего. Отрезал второй кусок томленной говядины, но в этот раз наколол на вилку еще и грушу. Попробовал, закрыв глаза, так же, как до этого делал и Ильхами Эфенди. Затем отложил вилку и нож и внимательно, точно на диковинного зверя, посмотрел в глаза Дима. «Киен, ты удивил меня трижды. В первый раз, когда попросился на кухню. Второй раз, когда преподнес блюдо, не сдобренное мышьяком или рецином. И в третий раз, вкусом этого... Повтори еще раз, как называется это блюдо?» «Бых в грушах, господин!» От волнения ноги Дима подкашивались. «Подходящее название для блюда султанского стола! Сладкое, как стихи Мехмеда, не Дима! И благочестивое, как молитва в бархатном замке моего отца!» Селим стащил с мизинца перстень и протянул его Диму. Олос, Ты больше не Кин! Ты и твои дети, и дети их детей более не рабы мне!» но при одном условии. Да, Шахзаде, все что угодно. До конца своей жизни ты будешь служить мне не как мой раб, но как истинный салав, что разделяет мою мечту расширить империю моего отца, светоносного сына пророка, султана баезида V от геркулесовых столбов на западе до страны вулканов на востоке, вместе с его столицей, доминионом, краем света. Ты согласен? У Дима не нашлось слов, чтобы ответить, он лишь кивнул, пытаясь проглотить комок, стоящий в горле. Сейчас Шехзаде Селим говорил не просто как эмират или даже султан, он говорил словами Александра Македонского, великого завоевателя прошлых эпох. Тот тоже был молод и амбициозен и, как положено великим, рано умер. А о последнем Дим обязательно позаботится. В нужный момент, а не топорно, как показывают в видеохрониках героев Нового Ковчега и Конфедерации, многие годы готовить хорошего бойца, чтобы бездарно разменять его на приоритетную цель, глупое, даже преступное расточительство ресурсов. И под ресурсами Дим подразумевал солдат, в том числе включая себя. «Вот и славно, вольный Салафулус!» «Выбери себе второе имя, и завтра твой чип перепрошьют. Можешь завести жену и много жен, если будешь усерден. Кто знает, может, сегодняшний день подарит моему Эмирату династию великих поваров!» — рассмеялся он. Молодой шех Заде упивался собственной щедростью, несмотря на тяжелый взгляд старшего брата. «Да, господин». «Пусть ведут тебя молитвы пророка!» Дим впервые проговорил заученную фразу наивысшей благодарности. Такие слова не говорят походя даже перед эмиром, используя только в действительно важные моменты. «Это еще не все, вольный человек-улус!» Он протянул Диму снятый с мизинца перстень. «Вот тебе мой дар!» «Ты доказал, что увлеченный идеей человек способен даже превзойти мастера!» Тут Селим поймал взгляд старого повара и поправился. «Не сейчас, конечно, но через пару-тройку лет, может быть. Перстень — не только награда, но и пропуск по крепости. Если вдруг во время ночных прогулок по норым кала тебе придет в голову еще одна шальная и гениальная мысль, то не робей, иди прямо ко мне!» Было видно, как собственная щедрость опьяняет шех-задесилима, как он наслаждается собственной властью. Власть опьяняет, зашоривает взор безнаказанностью и вседозволенностью. И только великие способны не только устоять перед соблазном, но и творить при его помощи добро. Шех-задесилим был бы великим султаном, тем, кто может привести эмираты Салаф к мировому господству. «Я недостоин. Все, что я делал, лишь стремился угодить вам, покровитель, не подвести ваших надежд. И это тебе удалось. А теперь иди. Только мне дозволено видеть, как млеет от странного блюда мой брат. Ему нужно поддерживать имидж старшего сына султана». Селим надулся, подражая старшему брату. Шехзаде Мехмед никак не отреагировал, хотя было ясно, что слуги не должны были слышать этих слов. Дим и Ильхами Эфенди поклонились и, не поворачиваясь спиной, попятились к двери. А сыновья султана накинулись на яство, почти мгновенно забыв о присутствии посторонних. Дим уже развернулся, чтобы толкнуть запертую дверь и покинуть апартаменты шех Зады, как в спину его настиг окрик. «Кин, постой!» — голос шех Заде Мехмеда был густым, зычным, голос истинного правителя. Поняв свою ошибку, шех Заде поправился. «Бывший Кин, завтра ко мне и моему брату приедет дорогой гость!» Сделай так, чтобы технократ Невского синдиката проглотил язык вместе с жадностью. Услужишь, и я одарю тебя. Нет, накажу. Все, иди».